ОДИНОКИЙ ОСТРОВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Он часто размышлял о том, не оставить ли профессию учителя. Ему обрыдло все, вся эта рутина, каждый год одинаковая. Он ничего не получал от такой жизни. Этим маем желание все бросить было особенно сильным, но в июне он получил прибавку к жалованию, а там и летние каникулы замаячили, И это убедило его, что и в учительстве, в конце концов, есть хорошие стороны. Поэтому рискнул попытаться еще немного поработать. Так же было и в прошлом году. Он уже готов был уволиться в мае, но решил немного поразмыслить, а в июле отважился еще остаться. Летние каникулы. Это не только поблажка для учеников, но и преимущество для преподавателей, которые иначе стали бы искать себе другую работу на стороне. Он был совершенно уверен, что если бы не летние каникулы, он много лет назад ушел бы с этой службы. Обо всем этом Кенсуки Суехиро думал, проходя по коридору после последнего на сегодняшний день урока. Он выбрал профессию преподавателя, окончив один из национальных университетов в Токио. Раньше этот университет был нормальной школой, специализировавшейся именно на подготовке учителей. Многих его товарищей привлекали в этой профессии именно каникулы. Что же до Кенсуки, то он плыл по течению и выбрал профессию учителя, прежде чем сам смог это осознать. Взяв в руки тетрадь для входящей информации, лежавшей в учительской, он заметил там запись от руки. «Вам звонил господин Сасаки из средней школы». Сами слова господин Сасаки родили в его голове хорошие воспоминания. Сасаки много значил для Кенсуки. Это был им почитаемый учитель и наставник. Сасаки явился классным руководителем седьмого класса школы, в которой кинсуки работал после окончания университета. Школа эта находилась в Токио, и Сасаки, как и кинсуки преподавал естество знаний. Кенсуки узнал от него много, и не только о своем предмете. Сасаки поддерживал его во многих отношениях, и профессиональных, и личных. Подход к преподаванию у Сасаки был совершенно оригинальный. Он предпочитал не забивать головы учеников фактами, а давать им возможность самостоятельно, опытным путем исследовать явления природы. Например, он брал с собой учеников в Нагорные луга ловить бабочек или всю ночь вместе с ними наблюдал за полетом комет. Именно когда закончилась их совместная работа, пристрастие Кенсуки к учительству стало иссякать. Сасаки перешел в другую школу и с ним ушли его педагогические методы. Уже одного этого было достаточно, чтобы у Кенсуки исчезло желание работать. Это случилось пять лет назад, а последние два года кинсуки и Сасаки только и обменивались что новогодними открытками. кинсуки позвонил в школу Иосеи и попросил директора. Директора выбирали на год, и как раз Сасаки занимал этот пост сейчас. «Это Кенсуки Суехиру, я рад». Как только кинсуки назвал свое имя, голос трубки без церемонии отозвался. «Привет, это я!» Сасаки стал директором школы, но кинсуки с радостью отметил, что тот ничуть не изменился. «Извините, пожалуйста, что так долго не писал вам», — начал кинсуки и даже отвесил поклон, забыв, что говорит по телефону. Это ты, извини, я позвонил, когда у тебя был урок. Раньше такого не случалось. Но как я стал директором, совсем потерял счет времени. Как хорошо было, когда я сам вел уроки. Без сомнения, это было сказано вполне искренне. Сасаки был из тех учителей, которые предпочитают оставаться у себя в классе, а не карабкаться по карьерной лестнице. Кинсуки хотелось бы переехать и работать под началом Сасаки, С таким начальником никакие служебные неприятности не страшны. — Послушай, что ты думаешь о том, чтобы отправиться на шестую батарею? — Шестую батарею? Вы имеете в виду... — Да, ту самую шестую батарею под Радужным мостом. Остров призраков. Кенсуки не нашелся, что ответить. Можно ли было предположить, что Сасаки пригласит его на необитаемый искусственный остров в Токийском заливе, который последние девять лет был причиной смутной тревоги Кенсуки? «Как мы туда попадем?» — спросил Кенсуки. «Представь это мне». «Думаю, вы обнаружите, что этот остров закрыт для посещения». Сасаки перешел на шепот. «Мы поплывем туда ночью, никто не заметит. Как думаешь?» Да плывешь ты туда? Муниципальный совет Токио ограничил посещение шестой батареи, чтобы сохранить ее от разрушений как памятник культуры. Странно слышать такое предложение от директора школы. В конце концов, вы же почтенный, уважаемый человек. Уважаемый человек? засмеялся Сасаки. Ты умеешь ударить по самому больному месту. А ведь скажи правду. У тебя не хватило бы пороху вот так отправиться туда ночью, правда? Неужели ты думаешь, что такой столб общества, как я, может предложить тебе что-то незаконное? Я имею в виду участие в контрольной поездке. Слышишь? В контрольной поездке. В контрольной поездке? Да. Муниципалитет района Минато попросил меня возглавить контрольную комиссию. Сасаки объяснил, что произошло. Он получил от специального комитета районного совета распоряжение обследовать остров, на котором находится шестая батарея. Флору, фауны, почвы и так далее. Все это он описывал с ноткой гордости в голосе. Начнен прямо с этого, было бы лучше, а то Кенсуки сильно смутился, когда ему предложили тайную ночную прогулку. В контрольной поездке будут участвовать чиновники и члены районного совета, но будет место и для других, и город ищет людей, интересующихся естественными науками для участия в этой экспедиции. Сасаки не изменился. Это была его старая манера сперва огорошить собеседника и только потом объяснить, что к чему. А когда состоится эта поездка, Кенсуки уже интересовало точное время. То есть, я тебя вписываю? Конечно, такого я пропустить не могу. Кенсуки не просто мог теперь посетить шестую батарею, он мог сделать это легально. Надо было только записаться, теперь у него был выход. Как только он ступит на остров, то магическое существо, живущее у него в сознании последние девять лет, без сомнения исчезнет. И когда Сасаки рассказал ему в деталях о том, когда и откуда отбывает эта экспедиция, Кенсуки опять отвесил глубокий поклон телефону и произнес — Я в самом деле благодарен вам за эту возможность. Ответ Сасаки был темен и неясен. — Ну, сделай, что сможешь. Часть вторая Магическое существо, поселившееся на шестой батарее, было фантомом по имени Юкари Наказава. Фантом-то фантомом, но не дух и не привидение. Кенсуки верил, что Юкари Наказава жива и здорова, но где-то в другом месте, а не на шестой батарее. Он надеялся, что он прав. Впервые он встретил ее в то же время года девять лет назад. Он четвертый год учился в университете, и как раз начинались летние каникулы. И если бы не звук автомобильного клаксона, он никогда не узнал, что она существует. До этого момента он думал, что Тихиру Ассо пришел к нему один. Кенсуки и Ассо учились в одном классе в начальной и средней школах. Они ходили в знаменитую частную школу, открывавшую ученикам дорогу в любой колледж но в старших классах Кенсуки стали не по душе традиции, господствующие в частных учебных заведениях, и он перевелся в государственную школу. В противоположность Кенсуки, который всегда был замкнутым и необщительным, Асо был не только капитаном команды по регби, но и одним из первых отличников. Следуя своей детской мечте, Асо поступил на медицинский факультет университета, Хотя, учась в старших классах разных школ, они в итоге избрали различные жизненные пути, но все же уже больше десяти лет оставались близкими друзьями. Несмотря на то, что они во всем были полными противоположностями, школьный герой и мальчик, покинувший частную школу, они относились друг к другу на редкость хорошо. Вечером Асу внезапно заглянул в квартиру Кенсуки. Уже была половина десятого, но Ассо принес полный портфель пива и предложил Кинсуке выпить. Где-то за час они опустошились с дюжину банок. Ассо просто накачивался пивом, так что ему то и дело приходилось бегать в уборную. Почему-то он не сохранил верность излюбленному ликеру. Вообще-то он не был большим поклонником пива, поэтому, выпив некоторое количество, испытывал острую необходимость посетить туалет и опустошить свой мочевой пузырь. Его моча каскадом падала в унитаз, он как будто старался помочиться как можно громче. Закончив, медлил, прежде чем спустить воду. Во время одного из таких коротких перерывов Кенсуки услышал звук автомобильного клаксона. Не в силах сдержать любопытство, он вышел на балкон и не увидел ничего, кроме пустой улицы. Хотя он жил на четвертом этаже, Кенсуки решил, что это сработала сигнализация на БМВ Асу. БМВ был припаркован напротив у обочины, в результате грузовой машине не развернуться. Надо бы Асу спуститься и переставить свою машину. Но едва Кенсуки подумал об этом, как заметил, что БМВ неожиданно тронулась с места и подалась задом. Сама по себе машина поехать не могла, значит, внутри кто-то был. Когда Асо вернулся из туалета, Кенсуки спросил его, «Ты оставил кого-то в своей машине?» «Нет, не беспокойся». «Почему ты не переставил машину к нам в гараж и не позвал своего друга подняться?» Родители Кенсуки возвели этот многоквартирный дом вместо своего старого особнячка, когда пришло время его перестраивать. Их семья занимала весь первый этаж, а остальные три сдавались в аренду. Хотя Кенсуки хватало места на первом, он предпочитал жить один, и родители отдали ему однокомнатную квартиру. В их личном саду была парковка, которой вполне хватало для двух машин. А при желании могла уместиться и третья. Едва ли у Аса была необходимость заставлять кого-то ждать в машине прямо на улице. Не дожидаясь согласия Аса, кинсуки спустился и переставил две машины своих родителей так, чтобы хватило места для БМВ. Потом он прошел к машине и жестами указал водителю на свободное место. За рулем сидела бледная длинноволосая женщина. Это кинсуки особенно не удивило. Асса часто вот так заходил к нему, оставляя свою даму в машине, но не больше, чем на полчаса. Чаще всего он забегал на одну минутку и сразу же исчезал. Дескать, в машине меня ждет такая-то. Нынче вечером, однако, ас оставил женщину на час с лишним. Такого на памяти кинсуки еще не бывало. «Простите, пожалуйста», — извинился Кенсуки перед женщиной за своего легкомысленного друга. Он хотел дать ей понять, что если бы он раньше ее заметил, ей не пришлось бы так долго быть в одиночестве. Асса не говорил мне, что вы здесь ждете. Глядя на крыло автомобиля, она просто покачала головой, как будто в смущении. «Почему бы вам не подняться и не присоединиться к нам?» Хотя он не мог в точности сказать, как отреагирует Асса, Кинтуки решил, что лучше пригласить женщину в дом. Она кивнула и вышла из машины. Представляясь, она сказала чуть шепеляве, Я Юкари наказала. Пока они шли по коридору и поднимались на лифте, Кинсуки смог рассмотреть женщину эту Юкари наказала. Асса представлял Кинсуки многих своих девушек, но Юкари не была на них похожа. Прежде всего, в ней не было никакой гламурности, никакого шика. Ее маленькое тело было пропорционально сложено, но выглядело она довольно заурядно, а взгляд мрачнее некуда. Красная сумочка на плече смотрелась столь инфантильно, что придавала ей сходство со школьницей. Ее платье, дешевенькое по виду, явно было выбрано по каталогу, который рассылается по почте. Однако ножки, видневшиеся из-под подола, были на редкость стройными, а ступни и лодыжки – изящными и точенными. В этих ножках и заключалась вся ее привлекательность. Аса был явно не в восторге, когда Кенсуки вернулся в квартиру вместе с Юкари. Он раздраженно сказал, что им пора ехать прямо сейчас. Кенсуки успокаивал его, пытаясь рассеять неловкость и предложить им обоим еще выпить. Ситуация для Кенсуки прояснилась окончательно, когда они пообщались втроем. Асса явно не хотел знакомить его с Юкари. Слишком очевидно было, что она не выдерживала никакого сравнения с его прежними девушками. Скорее всего, дело было именно в этом. Асса оказался расстроенным и, должно быть, из чувства самозащиты начал задевать Юкари. «Эта женщина не получила никакого маломальски стоящего образования, даже среднюю школу не закончила. Я знаю, она не может присоединиться к нашему разговору. Она такая глупенькая, в одно ухо влетает, другое вылетает, и, ко всему прочему, она еще принадлежит к какой-то придурочной религиозной секте. Я ведь не могу показать ее в обществе, правда?» Как Басса ее не смешивала с грязью, Юкари только опускала уголки рта, смотрелась несчастной и покинутой, но не выказывала ни малейшего гнева. Она прождала бы еще несколько часов в машине, припаркованной в неположенном месте, если бы ей приказали. Женщины, которые отвечают такой бесконечной покорностью на ошеломляющую грубость, — редкий феномен. кинсуки никак не мог понять, зачем Асса вообще спутался с Юкари. Конечно, не было никакого резона торчать с ней, только чтобы оскорблять бедную девушку. Да и Юкари могла бы найти себе кого-нибудь полюбезнее Асу. Вскоре стало понятно, что получается совсем не та дружеская беседа втроем, на которую он рассчитывал. Чем больше Асса пьянел, тем с большей свирепостью оскорблял он Юкари. Неспособный дальше терпеть эту пытку, Кенсуки объявил, что вечеринка подошла к концу. Он сделал немыслимое, указал Асу на дверь. Кенсуки проводил их до машины. Аса был уже порядочно пьян, поэтому Кенсуки посадил его на пассажирское сиденье. Юкари умела водить машину. Но Аса настаивал, что вести будет он, и требовал кофе. Кенсуки сбегал к автомату, продающему напитки, и принес черную банку с охлажденным кофе. Банку он отдал Юкари. Который в ответ протянул ему, достав из сумочки, визитную карточку. — Пожалуйста, заходите, когда будете поблизости. Это не ускользнуло от внимания Асу. — Сука поганая! — закричал он, ударив ее по руке так, что карточка отлетела в сторону. Затем он схватил ее за запястье и взломил руки за спину. — Он мой добрый друг! Не смей грязно соблазнять его! Юкари чуть скрикнула от боли и осела на капот машины. Асса не подумал помочь ей, вместо этого он перешел на место водителя и завел мотор. Поправив платье, Юкари обошла машину и села на пассажирское сиденье. До встречи! Асса радостно улыбнулся Кенсуки и уехал. Как только машина исчезла из виду, Кенсуки начал искать на дороге карточку, которую ему дала Юкари вскоре он нашел ее в кустах при свете фонаря прочитал то что было на ней написано под названием религиозная организация о которой он никогда не слыхал кенсуки различил имя юкари наказава и дальше адрес и телефонный номер непонятно кому принадлежал адрес и номер секте или самой юкари кенсуки положил карточку в карман и вернулся в квартиру Всю ночь до утра он не мог унять возбуждение. Часть третья Такой была единственная встреча Кенсуки с Юкари наказава. А еще она была фантомом, которому суждено было поселиться у Кенсуки в сердце. Во всем этом был виноват Асу. Если бы Асса не сказал этого, Кенсуки обошелся бы без постоянного да неправдоподобия образа. Это было в конце августа, почти через два месяца после встречи с Юкари. асса позвонил в то же самое время, но на сей раз пришел один. Кенсуки теперь взял себе за правило требовать, чтобы асса подтверждал это, прежде чем войдет в квартиру. — Ты один? — Аса мрачно кивнул. — Можно войти? — мягко спросил он. У Кенсуки сложилось впечатление, что асса пришел, так как его что-то тревожит, и он хочет поговорить об этом. Он решил так, потому что во время прошлого визита Асса уже пытался завести с ним разговор об этом. Кенсуки мысленно вернулся к тому вечеру двумя месяцами раньше и подумал, что Асса так странно вел себя не потому, что его увидели женщины, не соответствующие его стандартам красоты, а потому что ее присутствие не дало ему возможности выговориться. Но этим вечером Асса не собирался высказывать Кенсуки что-то особенное, он просто болтал обо всем, что диктовала фантазия, как в детстве. Через несколько часов Асса сказал, — Мне пора. — Что ты так торопишься, — удивился Кенсуки. — Побудь еще. Асса насмешливо улыбнулся. — Таким воспоминаниям конца нет, правда? Ты единственный, с кем я могу поговорить о тех минувших днях. Прекрасное время. Добрые старые деньки. Когда он произносил это, взгляд его блуждал где-то далеко, будто он опять ненадолго погрузился в воспоминания. Это лето, которое они провели в Курудзаве. Это тогда они потерялись в горах, гуляя заброшенными тропами между Кусацу и Курудзавой, связавшие эти города в шестидесятые годы. Они уже думали, что не вернутся в цивилизованный мир живыми. Это было приключение, которое они потом не раз припоминали. Они блуждали по тропам в сгущающихся сумерках, и не оставалось ничего, кроме как провести ночь под открытым небом. Кинсуки совершенно обессиливший, мог только стонать их ныкать. Асу пытался поддерживать в нем самообладание, уверяя, что если они, подождав до утра, поищут как следует дорогу, то все будет в порядке. Эта ночь прошла в отчаянном страхе. Но, возвращаясь мыслями к произошедшему, они понимали, что в нем было и что-то очень возбуждающее, какое-то недосказанное значение. Благодаря совместно пережитому укрепилась их дружба. Этим вечером Асса говорил каким-то другим тоном. Впервые кинсуки видел, как он так упрямо, так сентиментально погружается в детские воспоминания возможно заметив смущение в лице кинсуки асса внезапно пришел в себя положив конец воспоминаниям и помахал на прощание рукой мне пора и только уже внизу когда асса садился в машину кинсуки решился спросить а что юкари его не только интересовало как она поживает сколько то продолжает ли аса с ней встречаться откуда я знаю Я бросил эту сучку. Ответ только подтвердил предположение кинсуки Такого рода отношения редко бывают длительными. Во-первых, Юкари не того типа девушка, что нравится Асу. Во-вторых, она не стала бы долго терпеть такое скотское обращение. Жаль. Образ Юкари засел в сознании кинсуки Почему-то он его восхищал. А знаешь, куда я ее бросил? Спросил Асо, закрывая дверцу своего БМВ и устраиваясь на водительском сиденье «Ты имеешь в виду где?» — удивился Кенсуки. «Бросил?» — значит, разорвал отношения. «Не имеет же он в виду, что выбросил женщину в мусорную корзину?» «Конечно, нет». «Отличное местечко! Знаешь, какое?» Во взгляде асса сквозила провокация. Шутка была не из приятных, но Кенсуки решил поиграть в эту игру еще немного. Ну и куда же ты ее забросил? На шестую батарею. Шестая батарея – необитаемый остров в Токийском заливе. Когда в заливе появлялись черные корабли командора Перри, японский феодальный режим использовал острова как батареи, на которых были установлены орудия для обороны города. Сейчас волнорез связывает третью батарею с приморским парком Удайба или батарейным. И только шестая батарея все еще остров в полном смысле слова. кинсуки засмеялся. Шестая батарея расположена недалеко от городской свалки, а главные островные укрепления никогда по назначению не использовались. Это было подходящее место, чтобы выбросить туда девушку, которая больше не нужна. кинсуки не мог отказать Асу в утонченном чувстве юмора. Хорошая шутка. «Очень хорошая. Здесь жарко. Залезай-ка!» — сказал Асса, который еще не выговорился до конца. Кенсуки забрался в машину и захлопнул дверцу, а Ассу включил кондиционер и начал свой рассказ. Это было повествование о деталях того, как он бросил Юкари на шестой батареи. Юкари была беременна. Но религия, которую она исповедовала, запрещала аборты. Она заставляла Асса жениться на ней обычный сценарий. Религия религии, но от Асса он часто слышал такого рода истории. И поэтому-то ее бросил, перебил Кенсуки, которому не терпелось узнать конец истории. Если дать Асса рассказывать все, не торопясь, так как он обычно это делает, шутка покажется слишком похожей на правду. Эта дура показала мне вот такую картинку. Аса открыл бардачок и вынул оттуда свернутую в четверо бумагу. На ней было что-то нарисовано красками. Кенсуки посмотрел на этот рисунок, выполненный как будто детской рукой. Под солнцем, нарисованным золотой краской, пышно разрастались зеленые деревья. Под деревьями сидели взрослые мужчины и женщины, окруженные играющими детьми. Собаки, кошки и даже львы беспечно расхаживали среди деревьев. Посмотрев на картину внимательнее, он увидел, что этот рай земной находится на берегу моря. Может быть, это тропики, так как на деревьях росли кокосы. кинсуки сразу догадался, кто автор. «Это Юкари нарисовала?» «Да, и это именно то, что будет, если изобразить на бумаге то...» во что она верит. Мир, беспечность, никаких болезней в старости, и вся эта жизнь вечна. Что ты об этом думаешь? Юкари говорила мало, и Кинсуки видел, насколько ей было легче выразить свой заветный идеал земного рая на картинке, чем словами. Кинсуки разглядывал картинку, ничего не отвечая на вопросы Асу. В конце концов, Это не тот вопрос, чтобы на него можно было так сразу ответить. «Почему мы не строим наш собственный рай?» издевательски выводил Треле Ассу, сложив руки на груди и театрально приблизив лицо к лицу Кинсуки. Он явно изображал Юкари. «Ничто за 23 года жизни меня так не доставало. Эта идиотка понятия не имела, как жалки ее поучения, ее взгляды на жизнь». Кенсуки решил заступиться за Юкарь. «Ты слишком суров. Все мы смотрим на жизнь по-разному. Не называй меня суровым. Она пыталась навязать мне свой дурацкий идеализм». «И за это ты отвез ее на шестую батарею и там бросил?» «Так и есть. Отвез ее на пустынный остров, ну и что? Думаю, наказание соответствует преступлению. Хочет строить рай, пусть сама его и строит, мать ее». Но остров закрыт для посещения, разве нет? Мы поплыли туда в полночь на резиновой лодке. Юкари не знала, что шестая батарея официально закрыта для посещения, и потому совсем не возражала против ночного приключения. Они взяли лодку с собой в машину. Но надуть ее и грести в основном пришлось Юкари. Она пошла бы за аса на край света без малейшего колебания. Едва они высадились на остров, Асса воспользовался хлороформом, чтобы усыпить ее, и дал дёру, оставив девушку в бессознательном состоянии. В его изложении все это звучало слишком просто. Кинсуки все еще не верил в эту историю. Во-первых, шестую батарею отделяла от морского парка метров девяносто. Не так трудно перебраться вплавь. Даже если ты не умеешь плавать мимо острова, проходит множество прогулочных катеров. Все, что потребуется, это стоять на берегу и махать рукой. Разумеется, он сказал Ассу, что выбраться с шестой батареи так же просто, как добраться туда. Никаких проблем, я взял все ее платья. Ты хочешь сказать, что ты оставил ее голой? Смотри, я неплохо ее знаю. Она скорее умрет, чем покажется людям голышом. Кенсуки проглотил язык от изумления. Он не имел понятия о всей истории отношений между Ассо и Юкари, но знал, что между ними была связь, и должен же был Аса хоть что-то к ней испытывать все это время. Он не мог поверить своим ушам. асса пусть даже в шутку, рассказывает, что он раздел человека до нога и оставил умирать? Правду говорил Асса или нет? Уже то, что он расписывает это кому-то третьему, было абсолютным скотством. Нависла гнетущая атмосфера, и Кенсуки некоторое время молчал. Незаметно скосившись на Асса, он обнаружил, что тот как будто хочет что-то сказать, но все время глотает слова. «Я лучше поеду», — сказал Асса, и, сняв машину с ручного тормоза, включил первую передачу. Кенсуки открыл дверцу машины, задал Ассу последний вопрос. «Когда ты сделал это? Когда ты оставил там Юкари?» Должно быть, во время праздника Обон. Город был пуст, и все уехали за город. Праздник Обон, когда возвращаются мертвые, десять дней назад. Кенсуки вышел из машины и обошел ее, подойдя к сиденью водителя. Стекло было приспущено, и Асса высунула руки в окно и барабанила ими под дверцем машины. Он протянул Кенсуки руку. Так давно? сказал Аса. Рука была протянута для рукопожатия, и Кенсуки рефлекторно пожала ее. Она была совершенно холодной. Холодной, но влажной. Впервые в жизни Кенсуки пожимала руку Асу. «До встречи!» — сказал он, и Аса дважды уверенно кивнул ему, прежде чем его БМВ отъехала. Когда машина исчезла из виду, Кенсуки был твердо убежден в одном — У этого визита была явная цель, и у прошлого тоже. Асса хотел попрощаться. Тон, которым было сказано это так давно, и прикосновение его холодной руки снова вспомнились кенсуки. Когда БМВ его друга выехала за ворота, машина затормозила, вспыхнули фары, а потом БМВ без всякого сигнала повернул налево и пропал из виду.